ан что она не родит, то лекарь лишь ток от того лечит, и она, государыня, не родит, и зато же из последних лекарей в главные произведен, и в ее милости содержится, и что что все при дворе это знают. И дело опрала Ивана Айгустова в тайной канцелярии. И вот такой близкий императрица человек оказался в тайной канцелярии, был подвешен на дыбу, а потом маялся полтора десятилетия в Северной ссылке. А причина проста. Он посягнул на власть государыне, попытался на правах приятеля диктовать ей выгодную ему линию политического поведения. Этого Елизавета не стерпела и более никогда листок не появлялся перед ней. То же самое произошло в 1758 году с канцлером Алексеем Бестужевым который и устроил палушиторди воронцова и листока как только елизавете стало известно об участии преданного ранее канцлера в заговоре против ее власти он был смещен арестован судим и сослан в деревню одним словом очаровательная императрица крепко держала скипетр в своей изящной ручке. глава шесть бесстужевские капли для Ирода. Как мы помним, главной внешней политической проблемой, с которой столкнулась вступившая на престол Елизавета, была русско-шведская война. Покончить с ней миром сразу не удалось. Эта война была тягостна для новой императрицы, ибо она понимала, что стоит на пороге событий гораздо более важных, чем спор со Швецией за пустынную Финляндию. Действительно, в дипломатической жизни Европы того времени Происходили головокружительные перемены. В конце 1730-го, начале 1740-х годов, разом сменились правители нескольких стран. Умерли государи в Австрии, России, Пруссии и Швеции. Октябрьской ночью 1740-го года в летнем дворце императрицы Анны Ивановны были замечены странные явления, которые повергли современников страх Дежурный гвардейский офицер, нёсший караул, вдруг увидел в темноте тронного зала фигуру в белом, чрезвычайно похожую на императрицу. Она бродила по залу и не откликалась на обращенные к ней слова. Бдительному стражу это показалось подозрительным. Он знал, что императрица давно уж ушла почивать. Это подтвердил и поднятый офицером герцог Бирон. Фигура, между тем, не исчезала, несмотря на поднятый шум. Наконец разбудили Анну которая вышла посмотреть на своего двойника. «Это моя смерть», — сказала государственная императрица и ушла к себе. И смерть действительно вскоре пришла за ней. 17 октября 1740 года, прожив 47 лет, Анна умерла. Примерно в те же дни призрак белой дамы появился в резиденции императора Священной Римской империи, германской нации в Венском дворце Хофбург. Его видели многие из придворных императора Карла VI, который, откушав шампиньонов, умер 20 октября. Неизвестно, появлялась ли белая дама в Потсдаме, но и там вскоре был объявлен глубокий траур. Пруссия лишила своего короля Фридриха Вильгельма I. Смерть прусского короля и австрийского императора резко накалили обстановку в Европе. Дело в том, что правивший с 1713 года Карл VI не имел потомка мужского пола, а между тем германская традиция предполагала, что императором может быть только мужчина. Это означало, что знаменитая железная корона Карла Великого будет увезена и, возможно, всегда из Вены и окажется на главе одного из германских правителей. Такого поворота событий Габсбурги допустить не могли. Поэтому в 1724 году Карл VI издал так называемую прагматическую санкцию «Императорский указ о неделимости владения империи Габсбургов и о наследовании короны при отсутствии мужского наследника женщины, дочерью императора Карла Марии Терезии». Ценой значительных уступок и подкупов Австрии удалось добиться признания прагматической санкции сначала германскими государствами на традиционном регенсбургском сейме, а затем великими державами Франции, России, Пруссии, Англии, Голландии и Испании.